Возвратимся к первоначальному предмету нашего разговора. Я пришлю тебе придворных модисток и поставщиков, а ты сама выберешь и закажешь все, что тебе нужно. Лишнее ты, конечно, покупать не станешь. Ты знаешь, что лишних денег в моей казне нет. По лицу Марии Федоровны скользнула горькая улыбка. Она хорошо знала, сколько ежедневно переплачивалось этих денег и на что именно они переплачивались. Императрица перехватила эту улыбку. «Ты напрасно так скептически улыбнулась», — ответила она невестке с той прямой откровенностью, с какой обыкновенно шла навстречу всякому серьезному объяснению. «Мои расходы никто контролировать не может и не смеет. Я так много дала России, что считаю себя вправе и брать от нее. К тому же и те личные траты, за которые меня так строго судят сторонники моего обиженного и обойденного сына, все-таки идут, если не на прямую пользу, то на славу и блеск России. Князь Потемкин-Таврический ярким солнцем блеснул на мировом горизонте. Он не повторится никогда как, быть может, не повторюсь и я. Ты достаточно умна, чтобы понять справедливость моих слов. Запомни их. Великой княгиня действительно умной по природе и справедливой, были понятны слова императрицы. Ей жаль стала увядшую женщину. Я прошу, Ваше Величество, верить, что в моей душе никогда и не могло быть тени порицания или осуждения хотя бы единого из ваших поступков. Я беспрекословно подчиняюсь всему, что вам угодно будет приказать, если в моих словах вы изволили услышать намек на недостаточность средств цесаревича». «Цесаревич всегда будет страдать недостаточностью средств. Ему я временно помогать и не могу, и не хочу». Он всегда недоволен и всегда поднимает голос против меня. Я хорошо знаю его. Он покажет себя только с той стороны, когда меня не станет. Я — вечный тормоз для него. И он, ни перед чем не останавливаясь, даже тени моей станет мстить. Но он уготовит себе такую же ненависть, какую стяжал себе его отец». И дай бог, чтобы его не постигла такая же страшная участь. Мария Федоровна вздрогнула и пристально взглянула в глаза Екатерине. У нее на устах вертелся ответ. «Ведь Екатерины подле него не будет». Но она, конечно, воздержалась от такого смелого ответа. «Вы позволите передать цесаревичу весь разговор, вашего величества, со мной?» — спросила она, не спуская взора с лица императрицы. — Как хочешь. Я этого не особенно желаю, но не страшусь. Если бы я была лучшего мнения о его уме, я бы хотела, чтобы он узнал, что я думаю о нем и жду от него. Но цесаревич не в состоянии понять и оценить это. Для него правда — оскорбление, а желание ему добра — вражда. Ты останешься обедать со мной и с Богом. Тебя дети ждут. Великая княгиня вышла от свекрови, встревоженная и оскорбленная услышанным. Слова императрицы глубоко запали ей в душу, потому что в них была неотвратимая правда. Глава 4: Мать и сын.